Глава тридцать четвертая. Не на жизнь, а на смерть. Все ведьмы на балконе, как по команде, перенеслись через перила и плавно спекировали на площадь. Перепуганные послушники бросились в рассыпную, одни из них метнулись к стойке с оружием, другие просто хотели спасти свою жизнь. Зеркальные ведьмы, вооружённые мечами, в развивающихся пурпурных накидках бросились на созерцателей. В один миг площадь монастыря превратилась в настоящее поле битвы. Магистр отsalутовал и направил стрё мяча в сторону Батисы. Старуха громко расхохоталась и неожиданно вскинула вверх руки. Огромная бочка, стоявшая у стены, вдруг взмыла в воздух и полетела в сторону магистра. Тот ударом меча на лету разнёс её в щепки. Повсюду зазвенели клинки. Ведьмы сражались с озерцателями. Некоторые из послушников тоже присоединились к битве. Остальные послушники бросились бежать через разбитые ворота монастыря. Рива выпустила свои устрашающие когти и с грозным видом огляделась. Елена и София подбежали к стойке с оружием и взяли по мечу. Елена крепко сжала рукоять своего меча, София же держала его так, что сразу было видно, она впервые взяла в руки оружие. К тому же девушка была в одной ночной рубашке босиком, и выглядело это довольно комично. Совсем рядом они увидели паренька с рюкзаком. Одна из охранниц, размахивая мечом, бросилась на него. Он поднырнул под ее клинок и своим мечом нанес ведьме сильный удар. Охранница взвыла и рухнула на мостовую, разлетевшись на мелкие осколки. Зеркальная маска откатилась прямо под ноги Софии. Юноша бросил на девушек мимолетный взгляд, но Елена тут же вскинула свой меч, готовая к атаке. — Нет, это просто невежливо! — вдруг рассмеялся тот. — Я вообще-то спал. — А с вас это Батисы. Если бы не я, она бы точно выпустила из вас все кишки. — Ты друг Катерины, — сообразил Рива. — Дошло, наконец, — снова засмеялся парень. Елена в нерешительности опустила меч. — Я не знаю, что делать, — призналась она. — Я поклялась в верности ведьмам. Но Батиса только что пытала нас. Как я могу защищать ее после того, что она со мной сделала? Ты не должна, твёрдо сказала Рива. Нельзя служить тому, кто издевается и унижает тебя. Она повернулась к парнишке. Как тебя зовут? Алекс, последовал ответ. "Да где Катерина? Она отправилась в подземный некрополь под Нордшпигелем, чтобы раздобыть колдовскую книгу", выпалила София. Алекс с удивлением выторочил глазо. "Она время не зря не теряет", подоบрительно сказал он. "Нам следует отправиться за ней". Сначала нам надо забрать все кристаллиды, чтобы Абатиса не смогла никому причинить вреда, возразила София. Они в её кабинете на шахматной доске. Так чего же мы ждём? воскликнула Рекс. Показывайте дорогу. Девушки бросились к дверям главной башни, и юноша поспешил за ними. Кстати, те двое, Вера и Андрей, показал он на своих сражающихся товарищей, им не попадать под горячую руку. А вон тот охотягу зовут Игорь. Он ткнул пальцем в сторону парня, неловко размахивающего мечом. Не зашибите его ненароком. Он вроде как тоже приятель Катерины. Тем временем Вера и Андрей бесстрашно бросились в самую гущу схватки. Против них были Виктор, Юлиус и несколько охранниц. Мы пришли освободить вас, кричала девушка послушникам, отбиваясь шестом сразу от двух ведьм. Мы созерцатели, но мне нужна твоя свобода, проревел Виктор. Но мы тут хорошо! И он ринулся на веру. Девушка ткнула его в живот концом своего шеста, и сильный разряд электричества отбросил громилу назад. Дама теней на балконе снова вскинула руку и выпустила в сторону магистра струю клубящейся тьмы, но тот ловко перерубил её мечом и выхватив из-за пояса короткий кинжал метнул его в баронессу, клинком задел щёку колдуньи. Она громко взвизгнула и прямо на глазах взмыла над балконом, рассыпалась стаей летучих мышей и устремилась прочь. "Трусиха!" с ненавистью крикнула ей вдо к аббатисе, и тут же обрушило на магистра ещё пару бочек. Он ловко увернулся от них, к счастью, внимание колдуни отвлекла Маура, неожиданно появившаяся на балконе. "Госпожа Аббатиса!" испуганно выкрикнула она. Одна из сестёр только что вернулась из церемониального зала, на одном из зеркал кровавый след. Кто-то совершил переход в некрополь. На аббатисе изменилось в лице. "Клариса!" выдохнула она, вернее, так, кто за неё себя вы... давал. Я, да срарцатели подослали к нам свою лазу очицу. Она пришла в монастырь за тетрагоном воскликнула батиса: "Какой же я была дурой, что доверилась ей". И не говоря ни слова, обе старухи скрылись в башне. Магистр же присоединился к своим друзьям, которые продолжали сражаться с зеркальными ведьмами. Удары кнутов и звон мечей слышались отовсюду. С озерцатели, образуя небольшие группки, прикрывая друг Друго го бились с монахинями. Монастырские прислужники испуганно жались к стенам, прятались за бочки и ящики, разбегались кто куда. Сами же зеркальные ведьмы стражались не на жизнь, а на смерть. К счастью, телекинезом обладали лишь единицы из них. Видимо, этот дар получали только самые высокопоставленные члены ордена. На их противников обрушивались ящики, куски каменной кладки, вдобавок ведьмы ловко метали мечи и кинжалы на большом расстоянии. Некоторые из созерцателей уже были серьёзно ранены, но и ведьмы несли потери. Серебряные клинки делали своё дело. Магистр огляделся. Где же искать Катерину? Среди мечущихся по площади послушников он ее не видел. Данил быстро понял, на чьей стороне ему нужно сражаться. Он едва сдержал себя, когда Батиса пытала Елену и Софию, но теперь не намерен был ждать исхода битвы. Вся его ненависть к ведьмам и к этому проклятому монастырю вдруг выплеснулась наружу. Кто-то метнул стилет и свалил ближайшего к нему послушника, бившегося на стороне ведьмы. Меч выпал из руки мальчишки, и Данил тут же подхватил его. Рядом с ним оказался парень из созерцателей, который ловко отбивал атаки ведьмы сразу двумя серебряными клинками. Одна из охранниц подкралась к нему сзади и занесла меч для удара. Данил резко вскинул клинок и отбило её удар. Ведьма с громким криком бросилась на него. Данил быстро присел, увернувшись от её меча и приложил ладонь к каменной плите под ногами. Его кулак тут же превратился в увесистый булашник. Он выпрямился, отбил очередную атаку мечом, а затем изо всех сил ударил ведьму кулаком. Тело храницы взорвалось и рассыпалось на осколки. Стеклянная голова слетела с плеч и покатилась под ноги сражавшихся. Парень с двумя мечами мельком обернулся к Данилу и с благодарностью кивнул ему. Тот, ободрённый, улыбнулся в ответ. Два послушника из компании Виктора и Юлиуса бросились к пареньку, размахивая мечами. Предатель! хрипло завопил один из них. Но я никогда и не был с вами, пожал плечами Данил. В воздухе снова замелькали клинки. Орудуя мечом и помогая себе каменным кулаком, паренек успешно отбивал удары противников. Но в фехтовании оба, и Виктор, и Юлиус, оказались намного искуснее и вскоре стали теснить Данилах к каменной стене. В этот момент парень с двумя мечами разнес в дребезги своих противниц ведьм и поспешил ему на выручку. Повернувшись к Даниле, он прокричал «Пришел мой черед отблагодарить за услугу!» Тот не стал возражать. Один из его противников в этот момент вскинул руку, его пальцы вдруг покрыли синим, и от них во все стороны потянулись острые ледяные шипы. Это были его невероятные способности, но он не успел довести задуманное до конца. Андрей плашмя ударил его одним из своих мечей по голове, и тот рухнул на землю, его накопил. Порнико Данил сам сбил с ног ударом кулака. В этот момент что-то пронеслось у самого лица Данила и оцарапало шею. Он дотронулся рукой до раны и резко обернулся. В паре метров от него стоял имель, жуткий скелет, лишённый кожи, а вокруг него вихрем кружились стеклянные пластинки. Эмиль шагнул к нему и язвительно расхохотался. «Быстро что переметнулся на сторону врага!» «Я и сам знаю, кто здесь друг, а кто враг!» — ответил Данил. Он скинул меч и выпрямился перед ужасным чудищем. «Красавчик! Любимец девчонок!» С ненавистью пророкотал Эмиль. «Наверное, у тебя и друзей была куча! Таких же придурков, как и ты! С каким удовольствием я изрублю тебя, как капусту!» Тебя и твоего нового дружка! Его жуткие глаза, лишенные век, В упору ставились на парня с двумя мечами. Ну и пугало с отвращением скривился тот. Стеклянные чешуйки метнулись в сторону ребят и завертелись вокруг них словно смерчи из острых лезвий. Те поначалу отбивали их мечами, но пластинки были слишком мелкими и острыми. Данил почувствовал, как они в спароле рукава разрезали рубашку на животе и полоснули по ногам. Он зашипел от боли, а Эмиль торжествующе расхохотался. "Это ещё только начало", выкрикнул он. Юный созерцатель тоже вскрикнул от боли, когда несколько пластинок царапнули его по телу. — Все же полезно иметь друзей! — вдруг сказал он. — Чего? Не понял Эмили, тут же умолк. В его затылок неожиданно уперся стеклянный шест. Раздался треск электричества, и парня швырнуло вперед. Частички его стеклянной кожи застыли в воздухе всего на мгновение, но Данилу и этого было достаточно. Он подскочил к Эмилю, взмыл в воздух и силою ударил его ногой в челюсть тот отлетел к стене и врезавшись в неё головой, рухнул на землю. Стеклянные пластинки градом осыпались вниз. Эмиль лежал без признаков жизни, и Даниил с презрением взглянул на него. "Давно я об этом мечтал", бросил он. Рядом стояла девушка с шестом в руке. Это она оглушила Эмиля сзади. "Что за поганец?" то любопытствовала она. Один из прихвостней ведьм с умирожением ответил Данил. "Я Андрей, наконец представился его неожиданный союзник, а это Вера, можсердцатери. Осторожно сзади!" вдруг закричал он. Все трое обернулись. К ним приближалось ещё несколько послушников, и во главе их был Юлиус. Так по команде они выставили оружие, готовые дать отпор врагам. Игорь чётливо сознавал, что лучше не лезть на рожон. Перед походом Влад дал ему несколько уроков фехтования, но этого оказалось ничтожно мало. Он понимал, чтобы хорошо владеть мечом, нужно учиться не один месяц, а то и год. Ёношу сам упрашивался сержателя взять его с собой, но сейчас, оказавшись в самом эпицентре сражения, осознал, что сделал большую ошибку. Но не отсиживаться же в лесу с девчонками. Пыхтавач он не умел, но зато неплохо дрался, пуская в ход кулаки. Когда-то ещё в школе он посещал секцию самбо, и это дало свои плоды. Игорь ловко размахивал мечом, наносил удары ногами и пару раз даже прикрыл самого Влада, оглушив подбирающихся к нему врагов. Со сверстниками-послушниками он дрался вполне уверенно, но когда рядом оказывались ведьмы в красных накидках, юноша избегал боя, оставляя их на более опытных созерцателей боя. Вот и сейчас Игорь быстро смотрелся. Алекс с какими-то тремя девчонками устремился ко входу в башню. Андрей и Вера сражались с несколькими послушниками в красных доспехах. Им помогал парень, нанося каменной рукой сокрушительные удары. Верно, ведь у каждого из этих ребят были сверхспособности, и они вовсю их использовали. Во время сражения то и дело раздавались громкие хлопки, искрились молнии, звучали истошные вопли. Одна из зеркальных ведьм метнулась к решётке вольера, за которой беснавались три огромных зорга. Игорь в ужасе застыл, догадавшись, что она хочет сделать. Ведьма мечом сбила замок с вольера и открыла ворота. Три кровожадных пса тут же бросились вперёд и ворвались в толпу сражавшихся. со людей послышались крики ужаса и боли. Двери главной башни распахнулись. Красная Батиса и Маура выбежали на площадь. А Батиса, взмахнув рукой, разметала бросившихся к ней созерцателей и устремилась ко входу в церемониальный зал. Маура, с обнажённым мечом, бежала за ней, но тут путь четырёх рук и ведьме преградил Даниил с стеклянным мечом в руке. А Батиса не Мецев его даже не остановилось. "Здороги, мальчишка", рявкнула Маура. "И ночью что?" с вызовом бросил парень. "Моей кристолиды при тебе нет. Чтобы справиться с тобой, мне не нужна кристолида", засмеялась Маура. Она занесла меч для удара, но Даниил поднырнул под клинок и толкнул старуху плечом. Четырёхрукая прокинулась навзничь, но быстро вскочила на ноги, помогая себе всеми конечностями. Передвигаясь на руках и ногах, она действительно напоминала настоящую паучиху, прошептала ведьма. Ты поплатишься за это жизнью. Это ты заплатишь за то, что убила моего друга, с ненавистью произнёс Даниил, замахнувшись мечом, он ринулся на неё. Ведьма вскинула трость, отбила его удар и тут же обрушила на парня свой меч. Даниил отбил её удар каменной рукой и с обо бросился на неё. В этот момент из главной башни выбежали Рива, Елена и София. За ними следом выскочил темноволосый парнишка, за спиной которого болтался рюкзак, набитый чем-то тяжёлым. Увидев, как Данил сражается с Маурой, они замерли на месте, но уже в следующем мгновении Рива выпустила когти и, словно дикая кошка, прыгнула на Мауру. Старуха ловко развернулась и ударом И сбила ее на лету. Елена выступила вперед, Быстро покрываясь крысиной шерстью. Неблагодарная тварь! С ненавистью бросила ей Маура. Мы нашли тебя на помойке, А теперь ты идешь против Своей благодетельницы! Благодетельницы? Елена горько усмехнулась. Ты улыбалась, когда нас мучила Аббатиса. Ты убила ни в чем не повинного парня, Только чтобы запугать остальных. Это для вашего же благ, сынки! Елена мотнула головой, оскаливая острые клыки, и в следующий момент бросилась на Мауру. Четырехрукая ударила ее тростью, затем повернулась и мечом отбила выпад Данила. Одна из ее рук скрылась под плащом и выхватила тонкий кинжал. Ведьма метнула клинок прямо в горло парня. «Нет!» — взвизгнула София и полыхнула ослепительной вспышкой. Зажмурив глаза, Маура с воплем отшатнулась. Рива тут же взмыла вверх и вонзила страшные когти под доспехи ведьмы. С истошным визгом четырехрукая расширилась. швыряла ребят и, пошатываясь и заливая все черной кровью, бросилась прочь, а столбеневшие юные воители не стали ее преследовать. — Что дальше? Спросила потрясённая София. А Батиса, крикнула Рива, указав когтями в сторону убегающей старухи. Кристаллида теперь у нас. Нужно проследить за ней, мы найдём Катерину, она сможет избавит нас от заклятия. Кристаллиду у вас? удивился Данил, темноволосый паренёк, показал на свой рюкзак. А почему, думаешь, я теперь передвигаюсь на полусогнутых? засмеялся он. Да ещё чуть живот не надорвал, когда пытался снять с тот проклятый колпак. Не присваивай и всех заслук Алекс обернулась к нему Елена. Колпак мы снимали вчетвером. Уму непостижимо, как Абатиса делала это одна. Она очень сильная, заметила София. На нас больше, сказала Рива. Вперёд, пока она не скрылась из вида, и ребята бросились к входу в церемониальный зал.